«Оливия!» тот опять ушел. С тех пор прошли уже день и ночь. Я истосковалась по моему милому темному ящику, но он навалил на него сверху всякой всячины. миску я вылезал до такой степени, что собственный язык кажется металлическим на вкус. И, конечно же, никуда не делся вой, без остатка заполняющий мой мозг. В последнее время он то набирает силу, то стихает, но полностью не уходит. Иногда мне кажется, что в нем можно разобрать какие-то слова. На данный момент его можно терпеть. Гораздо хуже голод, нещадно терзающий мой желудок. Телевизор включен, идет какая-то страшилка об убийце, подкаравуливающем на парковке девушку. Актриса, играющая жертву, он весьма мила. Она выглядит напуганной. Поскольку мне все это не нравится, я выхожу из комнаты. Но все равно слышу звуки погони и крики. Надеюсь, она выйдет из этого затруднения. А если честно, то кто вообще смотрит такую муть? Позвольте заметить, что в мире полно психов, и мой тед, слава богу, совсем не такой. Как же хочется есть. Я крадусь по дому, за мной вьется веревочка. Сегодня она измочаленная и серая, что выглядит неправильно. Съесть ее нельзя, я пыталась. И съела все, что здесь только было съедобного, Даже шибла с мусорного ведра крышку, но не нашла в нем ничего, кроме грязных салфеток. После того паршивого ужина Тед выбрасывает мусор два раза в день. Как бы то ни было, но салфетки я съела. Я обхожу дозором дом, пытаясь учуять запах крови. И даже спускаюсь вниз в мастерскую, которую недолюбливаю из-за отсутствия окон. На верстаке, сияющим морским созданием, в ярком свете высенает машина. Вдоль стен выстроились в ряд ящики. Я взбираюсь на каждое из них и заглядываю внутрь. В основном они либо пусты, либо заполнены старыми запчастями. Даже в теперешнем состоянии тревоги от вида картона я тихонько мурлычу. Мне приходится делать над собой огромное усилие, чтобы не забраться в один из них и сладко заснуть. Я залезаю под диван и заглядываю за радиатора отопления. Заползаю под кровать Теда, где среди кроликов из пыли катаются пивные банки. Выдвигаю ящики, копаюсь в его носках, майках и трусах. Роюсь в глубине шкафа, но так ничего и не нахожу. Ни крови ни даже намека на запах лорен. Я замираю у двери на чердак. Мой напуганный хвост торчит пистолетом. Тихо. Заставляю себя подойти ближе, подношу мой бархатистый носик щели под дверью и принюхиваюсь. Пыль. Только пыли больше ничего. Я прислушиваюсь, но не слышу ни звука. Рисую в воображении затхлый воздух, вздохи толстых балок, брошенный, вываливающийся из коробок хлам. Меня пробирает дрожь, мысль о пустой, утопающей во мраке комнате, внушает ужас. В голове все поет вой. Ой. Если Господь насылает на меня этот непрекращающийся шум, не просто так, а с какой-то целью, то пусть нахрен как можно скорее мне ее откроет». До меня вдруг доходит, что я не заглянула под холодильник. И действительно, после пары попыток мне удается подцепить когтем и выудить оттуда залежалую печеньку. Фу, совсем размягчилась. Работая челюстями, я вдруг вижу в пыльном мраке что-то еще. Осторожно вытягивая лапку, аккуратно выпускаю на всю длину коготки и тяну их вперед среди бутылочных пробок и мягких серых пушинок. Вот коготок во что-то вонзается. Первым делом мне кажется, что это маленькое тельце. Может быть, мышь. Охо-хо! Но это не плоть, потому как она более плотная и пористая. Извлекаю его на свет Божий. Это белый детский шлепанец. Скорее всего, принадлежит Лорен. Ходить она не может, но ей все равно время от времени нравится надевать обувь. Подумаешь, ерунда какая, говорю о себе, всего лишь шлепанец. Но насыщенный железом запах говорит совсем о другом. Я без особой охоты его обнюхиваю и... Вот оно на обратной стороне. Подошва затвердела и одеревенела от налипшей на нее сухой, темно-коричневой субстанции. В голову приходит мысль. Может, это и не кровь, а желе, кетчуп или что-то еще? Но этим запахом полнится весь мой рот. Мне хочется его съесть. Вой становится выше и громче. Я кладу шлёпанец между передними лапками и вглядываюсь в него, будто там написан ответ. Вполне возможно, я не имею к нему никакого отношения. Лорен, должно быть, сама поранилась. Она совсем не чувствует ног и обращается с ними бесцеремонно. Но я сама того не желая, думаю о крохотных косточках и вспоминаю вкус оставшийся у меня в горле после того как ушел мрак размышляю о том сколько раз он в последнее время брал надо мной вверх и как часто я ему это позволяла отохвативший меня тревоги хвост становится торчком напоминая полевой хмощь это как раз та ситуация в которой я обычно обращаюсь за советом к богу но на этот раз Решаю этого не делать. По той или иной причине не хочу, чтобы он прямо сейчас уделял мне внимание. Больше крови на кухне нигде нет. Я в этом совершенно уверена. По сути, вокруг непривычно чисто. Я даже чувствую запах чистящих средств. Это уже странно, потому как уборкой Тед никогда не занимается. То есть здесь? Спрашиваю я. Во тьме горят его зеленые глаза. «Пришло мое время!» «Нет!» «Но, может, и пришло. Он чуть игриво выходит вперед, пытаясь подавить мою волю. Я даю ему отпор, но, если честно, то это намного труднее, чем когда-либо на моей памяти. Неужели он набирает силу? «Ты что?» Я на миг смолкаю и облизываю губки. Во рту сухость, язык будто одеревенел. «Мы как-то плохо обошлись. С Лорен?» «Нет», — отвечает он, — «и по моему телу пробегает злая зыбь, что случается каждый раз, когда мрак смеется. Конечно же, нет». «Ну, слава богу!» «Но мое облегчение длится совсем недолго». «Тогда почему?» — спрашиваю я мрака. Под холодильником валяется этот окровавленный шлепанец. Он пожимает плечами, и все мысли, которые только есть у меня в голове, колышутся вверх-вниз, как океанские волны. «Может быть, она сама где-то поранилась», — предполагает он. «Дети есть дети». «Может быть», — отвечаю я. «Но почему она в последнее время куда-то запропала?» «Я не обязан тебе что-либо объяснять», — говорит он. «Спроси кого-то другого». Потом поворачивается и вновь растворяется во тьме. «А какая тогда с тебя нахрен польза?» — ору я ему вслед. «У кого? Я еще спрошу, черт бы тебя побрал!» В моей душе нет ни капли удовлетворения. По сути, как раз наоборот. Мрак только что показал свою недюжинную силу. У меня на затылке встают дыбом волосы. На кухню, пошатываясь, заходит Тед. Вспыхивает свет. Я даже не сознавала, что уже стемнело. «Что ты там нашла?» Он берет у меня маленький окровавленный шлепанец, неподвижно застывает, глядя на него. Затем говорит. «Я думал, что выбросил его». Почему бы ему не остаться на свалке? Я не хочу, чтобы он был здесь, и не хочу, чтобы ты его видела. Он кладет шлепанец в карман и подхватывает меня на руки. Его дыхание на моей шорстке ощущается теплым порывом ветра. Я корчусь и кричу, но все бесполезно. Тед кладет меня в ящик и закрывает крышку. Я слышу, как сверху на нее валится всякий хлам. Но он. «Никогда не делает этого, когда я внутри!» «Я вежливо выражаю недовольство, потому как здесь явно какая-то ошибка. У меня не будет возможности отсюда выбраться». Однако он продолжает наваливать вещи. Тет запер меня в ловушке. Но зачем ему это надо?» «Я возмущаюсь все громче и громче, но ответом мне служит тишина». «Тед ушел». Запер меня здесь, в полной темноте. Я стараюсь не паниковать. Он сделает все свои дела и выпустит меня отсюда. К тому же я обожаю свой ящик, разве нет? Спать не могу. Когда же я все-таки проваливаюсь в сон, то тут же вздрагиваю и просыпаюсь, убежденная, что рядом кто-то есть. Чувствую, как они компошатся во тьме. Прямо у меня, под боком.